Из почты учителя смеха. Дорогой учитель смеха. Однажды на уроке математики я случайно запел песню "В Ополе берёзонька стояла". Учительница почему-то рассердилась и поставила мне двойку по поведению. Разве это справедливо? Толик В. Дорогой Толик, конечно, учительница погорячилась, но и её можно понять. Какое отношение имеет берёзонька к математике? Вот если бы ты запел про берёзоньку на уроке ботаники, то наверняка получил бы пятёрку. Учитель смеха. Ответы у доски. Что такое дремучие леса? В которых хорошо дремать? Ты почему на уроке литературы рисуешь? Нет, я одним ухом слушаю, а другим рисую. Приведи пример слова с приставкой. Приставка к магнитофону. Мудрые мысли Грамотеев из пятого ю. Из поезда вышел человек с чемоданом, который пошел по дороге. Алеша Попович зорко смотрел в затылок Илье Муромцу. Наташа вместе с Радиом стала делать зарядку. Охотник хотел выстрелить, но не попал. У моего приятеля нос с горбушкой.